Глава пятьдесят пятая В дверь постучали. С недавних пор Стёпа поймал себя на том, что перестал бояться возни за входной дверью. Порезавшие его подонки исчезли, зато в гости то и дело наведывался Крюгер, которому дома, судя по всему, было совсем тошно. Расспросами новенький его не мучил. Во-первых, захочет — расскажет, а во-вторых, и так всё было понятно. Вообще стало как-то полегче. Он по-прежнему почти каждую ночь просыпался в слезах и готов был поклясться, что чувствует мамин запах. Она не пользовалась духами. Это был вообще не парфюмерный аромат, просто ощущение обонятельного присутствия, разрывавшее новенького на части. Зато баба Галя разговаривала с покойной мамой все реже, спала меньше и больше времени проводила на ногах. В ее кильватере неизменно следовала на своих мягких лапах Машка. Зверёк наел ряжку и распушился. Она снова стала похожа на благополучную домашнюю кошку, а не на уличную бродяжку. Благодарить за это нужно было соседку. Бычиха ещё с того случая с селёдкой прекрасно поняла, в какой ситуации находится Галина Александровна с внуком. Раз в несколько дней она приносила либо огромную кастрюлю варёной гречки, либо пакет ножек Буша, либо ещё какую-нибудь простую, но сытную и обильную еду. Рассказы о том что дети это не жрут, заебали, прости господи, быстро зазвучали неубедительно, а потом и вовсе прекратились. Баба Галя как-то раз попыталась воспротивиться этой, как она ее называла, милостине, но бычиха пришла в такое неподдельное бешенство, что старушке пришлось смириться. Сам Степа решил, что обязательно отплатит соседке за добро, только он пока не знал, когда и как именно. За свои давние мысли про пистолет... Новенькому было не то чтобы стыдно, но эти планы существовали как бы отдельно от него, принадлежа другому человеку. Он, Степа, о них знал, но ничего общего с ними не имел, и уж точно бы не стал убивать ни в чем не повинных людей. Точнее, конечно, во многом повинных, но не настолько, чтобы лишаться за это жизни. Черное облако не исчезло, просто немного посветлело как будто сквозь него вот-вот проглянет скупое октябрьское солнце. Стук повторился, теперь более настойчиво. Новенький вспомнил, что ни соседка, ни Крюгер стуком в дверь себя давно не утруждали и насторожился. Пенсию бабушки вроде бы недавно приносили, так что... — Степка вышел, что ли? — пробормотала баба Галя, ковыляя в сторону двери. — Не сказал ничего. — Маш, не крутись, наступлю же. — Боя, я открою. Он был почти уверен, что за дверью стоит шварц с ножом. «Стёп, привет!» «Зайду?» Новенький опешил. Саша Шаманов быстро огляделся по сторонам и, не дожидаясь разрешения, просочился в дом. Почему-то он был одет сразу в две куртки и держал в одной руке туго набитую спортивную сумку, а в другой — пакет с запасными кроссовками. Что-то тут было не так. «О, Санёк, заходи, конечно». Запоздал и разрешил Степа, высунулся наружу, тоже зачем-то огляделся и закрыл дверь. Припаркованный на углу пятой линии и улицы с издевательским названием «Культурная» «Москвич-2140» он не заметил. Шаман поздоровался с бабой Галей, отказался от чая, бросил сумку и пакет на пол, скинул туда же верхнюю куртку и в полголоса сказал другу. — Мне там... Беспонтовая ситуация случилась. У брата в хате не варик оставаться пока. Я у тебя отвисну пару дней, пока не пойму, что дальше делать. Новенький одновременно обрадовался и смутился. — Ой, Саш, я только рад, но у нас не прибрано, — напугал ежа, — фыркнул шаман. Подразумевалось голой жопой, но эту присказку восьмиклассники давно для удобства сократили вдвое. — Ты не думай, я ничего... — не унимался Степа. «Ну, может, ты... К Витьку или каркаши лучше. У нас и спать-то негде, я сам на раскладушке. К пуху его родоки пудов не пустят. А у Крюгера дома вообще пиздец, — прозорливо заметил Саша. И вдруг совсем по-детски ойкнул и покраснел, ища глазами бабушку. От жизни с взрослыми он отвык, и базар, как это называлось в бригаде, давно уже не фильтровал. Новенький прыснул и сделал успокаивающий жест. Баба Галя стояла у окна и молча смотрела незрячими глазами на улицу. К разговору внука она явно не прислушивалась. «Кстати...» «Ба!» — громко сказал Степа. «Можно у нас Саша переночует? У него родители уехали, ему одному дома страшно». Шаман от такой постановки вопроса выпучил глаза и встопорщился, но новенький очень хорошо знал, что он делает... Восприятие бабушки и он, и его ровесники, и, как он подозревал, его мама, были сущими детьми, боявшимися темноты, грозы и того, кто спит под курганами. Бабайки. Бабушка повернулась на голос и заохала. — Конечно, ради бога, сколько угодно. Я постелю в твоей комнате. Надо только Васю попросить раскладушку достать. Его комната сгорела. На раскладушке спал он сам. Отца... Василия не было в живых. Бам, мы разберемся. Отдыхай. Нам еще уроки надо сделать. Раскладушку сами достанем», — бодро сказал новенький, косясь на шамана. Если бы тот улыбнулся или скривился, или проявил вообще хоть какую-нибудь неподобающую эмоцию, Степов выгнал бы его на пятую линию и захлопнул бы дверь, и пофигу, что у него там за беспонтовая ситуация. Вместо этого Саша нейтрально сказал. Мне Дрын, то есть Марлен Иванович, тренер мой, сказал на полу спать. Типа для осанки полезно или что-то такое. А п -п -п подушка? Другого ответа новенький не придумал. А у меня с собой. Шаман улыбнулся и подопнул ногой свою сумку. Бабушка еще поохала, опустилась на кровать и прикрыла глаза. Машка моментально с муром запрыгнула следом и свернулась у нее в ногах. На самом деле, перед оптацией у новенького Саши решил не только из-за семейных обстоятельств Пуха и Крюгера. Новое поселение обладало в этом смысле рядом неоспоримых преимуществ перед многолюдным и шумным районом ЦГБ, где жили остальные друзья. Об этих преимуществах Саша знал из некоторых оговорок брата, да и сам уже успел догадаться. Даже воздух на Нахаловке, казалось был гуще и тяжелее, чем каким-то километром юго-восточнее. С Шанхая, как в старые времена, с Дона, выдачи не было. «Ну и хорошо», — вдруг просиял новенький. Если бы он увидел себя со стороны, то не на шутку удивился бы. Он так давно искренне не улыбался, что мышцы лица, кажется, забыли, как это делается. «Пошли чаю попьем. Только у нас, ну, не с чем. Так прям купим. Там ларек у вас через квартал. Печенье или там, не знаю, баунти». Я, правда, не буду, и так всю форму растерялся тыху. Хренотенью. Новенький потупился. Как сказать, что у них совсем нет денег, он не знал. Шаман издал вопросительный звук, потом сказал «А!» и вжикнул молнией сумки. Помимо подушки, аккуратно сложенной одежды и черных кожаных боксерских перчаток, там лежало несколько перетянутых зелеными резиночками пачек денег. Купюры были разного достоинства, не очень чистые и мятые, Но было их такое количество, что Степа выпучил глаза. Столько денег сразу он в жизни никогда еще не видел. Только в фильмах по Видику. Но там были деньги совсем другого цвета, а принадлежали они, как правило, каким-нибудь гангстерам, которые... «А, ну да. Я не возьму», — решительно сказал он. «А я тебе и не даю», — ответил шаман. «Это Лехины бабки. Ему понадобится сто процентов, когда объявится». Просто в хате их без понта было оставлять. Там перевернуть все, если не уже. Но из-за печенья брат точно быковать не будет. Не настолько же он еб... поехавший. Пошли, короче. Он отщипнул несколько сторублевок от одной из пачек, сунул в карман и двинул к дверям. «Саш, слушай», — неожиданно для себя сказал вслед ему новенький. «А можно кошке немного вискоса купить? Я отдам». У нас просто макароны сейчас, а она их плохо ест. Его голос задрожал. Еще не закончив фразу, Степа возненавидел себя за то, что у кого-то что-то просит. Пусть не для себя, а пусть для Машки, но он сразу ощутил себя настолько униженным и жалким, что, уже держась за дверную ручку, шаман нетерпеливо махнул другой рукой. «Пошли уже. Кайф горячего, долягу да я. Ушатался что-то. Сделаемся. Новенький снял с гвоздя свою старую ветровку и вышел следом за другом на улицу. Вдруг он кое-что вспомнил, устыдился собственного эгоизма и затараторил. — Санек, а как же твоя собака? Ей же гулять надо, кормить ее. Как она там без тебя? — А к нам ее нельзя, она на Машку нападет. А если к тебе кто-то придет, а она там... Что же делать? — Да нормально, я дрыну ее отдал. Он любит ее, присмотрит пока. Я все равно... «Говно, а не хозяин. Она то голодная, то негулиная. Так лучше. Шаману это решение явно далось нелегко, поэтому Стёпа поспешил сменить тему. «Ну ладно, слушай, у нас физика завтра. Ты понял, что там надо? дом? Я читал, читал, не понял ничего». «Я вообще не ебу». Саша с облегчением перестал осекаться на каждом третьем слое. «Ну вернёмся, глянем сейчас. А если нет, срисуем у кого-нибудь завтра». Покровский вроде в этой теме. Попросим сделать братский подгон, не в впадлу. Друзья пошли в сторону коммерческого магазина «Лидер». Таким избыточным образом назывался этот ларёк с сигаретами-шоколадками, концентратом юпи и палёной водкой имени Толи Быка, под взглядами Степахина и его напарника, сидевших в припаркованном неподалёку белом москвиче. Шаман так и не сказал другу, что на дне его сумки... Под боксерскими бинтами и беговыми шортами спрятан оставленный слоном пистолет.